Гук и Бойль разработали насос, способный создать почти полный вакуум под стеклянным колоколом. Выяснилось, что в безвоздушном пространстве не может гореть свеча. Затем обнаружилось, что если при помощи увеличительного стекла сфокусировать солнечные лучи на куске серы, помещенном в вакууме, сера дымится, но не загорается. Воздух явно играл какую-то роль в процессе горения. Однако, когда ученые поместили в вакуум раскаленную докрасно-железную да пластинку, а затем насыпали на нее порох, тот вспыхнул, как обычно. Как это объяснить? Что этот опыт говорил о природе огня? Какой свет он мог пролить на загадку пороха? Бойль не смог сформулировать удовлетворительного объяснения. В конце концов, он пришел к выводу, что селитра выделяет смешанные испарения, подобные воздуху, Однако это наблюдение не поддерживало ни одна из существующих теорий. Книга Бойля «Химик-скептик» стала одним из основополагающих документов новой науки – химии. Однако, отвергнув аристотельскую концепцию четырех первоэлементов, Бойль так и не сумел предложить для нее надежную замену. Опыты Бойля продолжил его бывший ассистент. Сэмюэл Пеппис в своем дневнике называл Роберта Гука «величайшим и самым многообещающим из всех, кого я знаю». Измотанный работой, он по-прежнему блестящий Гук, обнаружил связь опытов, которые он проводил вместе с Бойлем, с двумя другими фактами. Первый из них был описан еще итальянским пиротехником Берингучо. Металл, нагреваясь, увеличивается в весе, образуя окалину. Кусок свинца, к примеру, после нагревания весит почти на 10% больше. Второй факт продемонстрировал сам Гук. Если откачать воздух из сосуда, в котором сидит мышь, она умрет. Гук чувствовал, что дыхание, прокаливание металла и горение как-то связаны между собой. В то время никто не знал, что такое воздух. Бойль предположил, что в воздухе содержится испарение, которое тот захватывает из земли и солнечного света. Может быть, эти испарения играют какую-то роль во всех трех процессах? Гук считал, что разгадку может подсказать порох. В воздухе, по его предположениям, тоже имелось нечто вроде селитры, какое-то вещество, необходимое и для горения, и для дыхания, и для образования окалины при нагревании. Подобно пороху, в состав которого входила горючая сера, это вещество содержало сущность горючего элемента. Разложение на составные части серных или горючих веществ, заявлял Гук, происходит под действием присущих им субстанций, смешанной с воздухом. А субстанция эта, если и не та же самая, что в селитре имеется, то весьма с нею сходна. Таким образом, Гук предложил первую последовательную теорию горения. Огонь вызывался неким веществом, которое содержалось в воздухе, подобно тому, как селитра содержалась в порохе. Горючие материалы содержали серную сущность и воздух, действующий как растворитель. В процессе горения часть горючего материала растворялась и обращалась в воздух, обретая способность взлетать вверх и вниз вместе с ним. В результате выделялись жар и дым. Огонь — это не элемент, заключил Гук в 1665 году. Это было революционное открытие. Экспериментами Гука крайне заинтересовался его младший современник по имени Джон Меййоу. Он получил степень магистра права в Оксфорде и занимался медицинской практикой в Бате. Меййоу позаимствовал у Гука предположение, что в процессе горения принимала участие только часть воздуха. Ссылаясь на опыты с порохом, он постулировал существование селитренно-воздушного духа, который содержался и в воздухе, и в селитре. Когда частицы серы или ее горючей сущности встречались с селитренно-воздушными, рождались жар и свет. «Селитренно-воздушный дух и сера вечно враждуют друг с другом», писал Мейоу. «И, по-видимому, именно их борьба порождает все изменения вещей».